Глава 17 Дни проносились стремительными ласточками, и никогда еще Гели не жилось так интересно и весело, хотя казалось бы ничего необычного с ней не происходило. Но ну, если не считать того, что Гели находилась в прошлом, чтобы по заданию феи снов спасти мир. Ночи тоже стали спокойными и ласковыми. Силы зла своим мурлыканьем распугали все Гелины кошмары и тревожило девочку только одно. Она ходила в гимназию больше месяца, а Люсинда ей до сих пор не приснилась. Но Гели была так занята кошкой, экзаменами, прогулками по весенней Москве, что засыпала после первых же тактов Августина, не успев даже как следует подумать о своих тревогах. После гимназии Геля шла домой каждый раз новой дорогой. Ей нравилось гулять по городу, смотреть, что было раньше, в хорошо знакомых ей местах. И каждый раз натыкалась на Щура. Мальчишка вечно поджидал ее не у самой гимназии, но где-нибудь поблизости. Конечно, Щур умел разозлить ее, как никто другой. И в любви гад упорно не признавался а все же гулять вдвоем было веселее. От девочек из гимназии приходилось держаться подальше, оберегая свои тайны. А Щур и сам был довольно скрытным, что, признаться, совсем не радовало Гелю. Зато и не имел привычки задавать лишних вопросов. В пятницу ей загорелось посмотреть Ильинские ворота. Щур, как обычно, не возражал. Внизу, за сквером, до самой солянки, Раскинулся рынок. Среди палаток, навесиков, лавчонок бурлила толпа. Продавали что угодно. Поношенную одежду, старые самовары, какие-то железки и даже еду. Щур сказал, ряды с едой называются обжорка. Там задешево на ходу едят извозчики и другой толкучий люд. «Ну, понятно», — подумала Геля, — «как у нас, свободная касса». Прошли через Ильинские ворота. Если бы не щур, Геля прошла бы и несколько раз туда-обратно. Так они ей понравились. И двинулись к маленькой пятиглавой церкви, олевшей ярким пятном на фоне угрюмых серых зданий Северного страхового общества. В голове зажужжал рой всяких специальных слов. «Апсида», «Предел», «Подклет». Но девочка, увы, не помнила – какой части здания, какое слово надо приложить, чтобы совпало. Папа, который Николас, вечно ругался, что Геля набивает себе голову разрозненными сведениями из интернета, и в результате получается не знание, а колбасный фарш. Когда подошли ближе, церковь оказалась не такой уж и маленькой, а вовсе даже огромной. Называлась «Никола Большой Крест». Хотя кресты на ней были самые, что ни на есть, обнагновенные, тьфу ты, привязалась. Но Щур объяснил, что в церкви хранится реликвия — сожженный крест, в котором находится 156 мощей разных святых. Внутрь заходить сразу расхотелось. Гелия знала, что мощи — Это останки святых христианской церкви, являющиеся объектом религиозного почитания. Не хотелось бы, конечно, оскорблять чувства верующих, но 156 расчлененных покойников — это немножко слишком. Геля закинула голову, прикрывая ладошкой глаза от бьющего солнца, и шляпка уже привычно повисла на лентах. «Ах, какие же они красивые, эти церкви! Как ракеты, только старинной конструкции! Если, не отводя глаза от храма, сделать несколько шажков назад, то кажется, будто он взлетает, как большая пестрая птица». Потом направились к бульварам. Щур с независимым видом шел как бы и рядом, а как бы и сам по себе, насвистывая и что-то подбрасывая на ладони. — Это что у тебя? — не сдержало любопытство Геля. Так, Щур пожал плечами и протянул ей гладкий овальный камешек. Камешек был увесистый и очень приятный на ощупь. Геля покатала его в ладонях сказала. — Хороший! — и вернула Щуру. — Оставьте, ежели понравился, — предложил мальчишка. — У меня их как грязи. И действительно, выудила из кармана еще несколько штук. «Зачем они тебе?» «Так!» — он снова неопределенно пожал плечами. «Они ухапистые, от рук греются, а изнутри все одно холодом отдает». Интересно. и подбросил камешек, словно взвешивая. «Стоит ли посвящать всяких кисейных барышень в свои мальчуковые тайны?» «Что там, орел или решка?» — окончательно обнаглела Геля. «Да ладно, рассказывай, что тебе жалко!» Знаете, такой город есть. Одесса, решил Щур. Конечно, знаю. Один из крупнейших черноморских портов. Мальчик кивнул. Город огромадный, может и побольше, чем Москва. Ну уж нет. Москва больше раз в десять, чем твоя Одесса. Моя Одесса точно больше, чем ваша Москва, насупил брови Шур. А ты там был? Не был помедлив признался он. «Но уж мне верный человек, — сказывал, такой брехать не станет!» Щур покраснел и отвернулся. А Гели стало ужасно стыдно. «У бедняжки, может быть, есть тайная мечта о никогда невиданном городе, а она лезет со своей правдой. Что за глупая, бессовестная трещотка?» «Извини, я больше не буду», — виновато сказала она. «Рассказывай». «Так вот!» «Стоит на горе огромный белый город!» Щур подозрительно посмотрел на Гелю, но она молчала. «В городе том живет тьма тьмущая людей, точно как в Москве. Грязно, тесно, по улицам не протолкнуться. Только что тепло и абрикосы. Абрикосы это такие, я знаю, — сказала Геля и тут же прикусила губу. И ладно, абрикосы к делу не касаются, — строго сказал Щур. А город на берегу морском стоит, куда с него не выйди, упрешься прямо в море. И такой от этого простор и счастье человеку, что в раз он забывает все плохое, потому как лучше море, ничего на свете нету. Ночью оно светится своим сиянием, холодным, как месяц в небе, а под солнцем море золотое сверху. А в самой пучине синие аж до черноты, так если б небо вывернули и кинули на землю. А когда разбунтуются, отрывает волнами куски от скал, обкатывает их до круглой гладкости. Вот и выходят такие малые камушки. Мальчик показал гели округлый камень на ладони. Там их, видимо, невидимо, на берег выносит. Но и тут есть, на Москве реке, найти можно. А понад морем летают белые птицы. Кричат кошачьими голосами, да так, что делается знобка в сердце. И ежели кто море хоть раз увидал, тот всю жизнь будет об нем тосковать. «Ты же не видел?» — тихо сказала Геля. Щур, не глядя на нее, дернул плечом. «Сбечь туда хотел!» Доехать под вагонами, по железке. А чего мне? Я птица вольная, никого у меня не было. Совсем уж собрался, но тут-то фараоны меня замели. А после и бабуся отыскалась. Разве я ее брошу? А так бы добрался, вот ей-богу, устроился бы куда на пароход. Капитаном бы стал. Зачем капитаном? Экого хватили. Хоть на механика бы выучился. Я в этом с сызмальство понимаю. Да, шут с ним, с морем. Пойду я. Бабы Яся шибко гневается, что шляюсь незнамо где. Говорит, на вовсе дела забросил. Пойду. Бывайте, барышня хорошая. Девочка посмотрела вслед здоровенному, нелепо одетому хулигану, которого еще несколько дней назад готова была убить своими руками. И сердце ее сжалось. Да ведь он просто бедный, одинокий мальчишка у которого ничегошеньки на свете нет, кроме ужасной бабки, горсти камешков и мечты о море. Жалко его стало, до слез. Только вот повод поплакать у нее был и без всяких щуров. Просто Геля об этом еще не знала. Вернувшись домой, она нигде не смогла найти силы зла. Но Василий Савельевич ее успокоил. Сказал, что кошка иногда уходит погулять на пару дней, а потом непременно возвращается. Непременно. Гель все равно встревожилась и спала плохо. Всю ночь снились странные сны. Будто вертятся в голове какие-то обрывки, а она никак не может их соединить. Будто шепчет что-то недостаточно громкий голос, а она, сколько не напрягает слух, никак не может расслышать. Так было тоскливо, что Геля окончательно уверилась, с кошкой случилась беда, и не ошиблась. Силы зла не явились ни в воскресенье, ни в понедельник, а к среде даже Василий Савельевич признал, что кошка потерялась. «Но если потерялась, мы должны ее найти. Папочка, пожалуйста!» — заливаясь слезами, умоляла Геля. «Боюсь, это невозможно», — печально сказал доктор. «Кошку на улице!» Подстерегает слишком много опасностей. Мальчишки, собаки, автомобили, крысы. Василий Савельевич снял пенсне и яростно потер переносицу. Ее могла убить крыса, голубчик.